Глава 2. Крушение Акера облачился в броню, которая в точности повторяла доспех, что он носил, когда был человеком. На поясе в ножнах покоилась верная катана Сабимару, а в глазах князя беспорядочно скакали разряды молний. — Твои сопровождающие только что прибыли. — раздался из-за спины голос Рафаэля. Машера сильно раздражала привычка владыки постоянно подкрадываться сзади. Сильнее всего беспокоило то, что каждый раз ему удавалось застать Акеру врасплох. Наверняка за этим скрывался какой-то трюк, но постичь его природу князь был пока еще не в силах. — Кто мои сопровождающие? — поинтересовался Акера, обернувшись к Рафаэлю. — Бесы. Коротко ответил владыка. — И? Вопросительно взглянул на него Машера. — Мне должно это что-то говорить? — Они наемники, притом весьма неплохие. Лучший вариант для тех, у кого не густо с деньгами. — То есть ты подыскал мне каких-то дешевок? — Я выплатил им задаток из своего кармана, поэтому прекрати возмущаться и скажи спасибо. Неожиданно вышел из себя Рафаэль. Если бы ты сам решал свои проблемы, мне бы не пришлось беспокоить слуг и вербовать бесов. Ты сказал задаток. Уцепился за слово Акера. Ну. Значит, они потребуют вторую часть. По завершении миссии Если она будет успешной, ты легко с ними рассчитаешься. — Ну, допустим, — кивнул князь. — Но кто будет править миром в мое отсутствие? — Ты? — Ну уж нет, — покачал головой владыка. — Чтобы я и торчал на этой помойке? Ха -ха -ха. Ни за что! Обычно на подобный случай у князя есть регенты. Я говорю сейчас о твоих демиургах. Назначь одного из них, а сам двигай в путь. — Тогда, пожалуй, пусть это будет Амадей. Сделал выбор Машера. — Смертный? — Переспросил Рафаэль. — Может быть, кого-то другого, а? — Одного из нас. — Он и есть один из нас, — ответил на это Акера. А вот ты как раз не входишь в круг моих приближенных. Амадей же носит фамилию Крамер, а значит, он моя семья. Надеюсь, ты не забыл, что именно благодаря твоим манипуляциям меня сделали честью рода Крамеров. <связь> ну, как такое забыть-то? — пожал плечами владыка. — Ну, в тот момент, мне казалось, это хорошей идеей. — Пока я не понял, что связался с недалеким и недальновидным наемником. — Ну, никто не идеален. Например, ты тоже мне не нравишься. — Однако мы все равно продолжим работать вместе, тем более я еще до конца не выполнил условия сделки, заключенные между нами значит ты не против, что амадей останется приглядывать за саградом в мое отсутствие. Но «Ну, разумеется, я против заявил владыка, но все же позволю тебе усадить свою собачку на трон. Не переживай, не переживай, я буду приглядывать за твоим питомцем и если вдруг что-то случится, обязательно приду и приберу за ним. Машера не нравилось, каким тоном Рафаэль говорил об Аматее, но он решил, что таким образом владыка просто вымещает свою злость. Акера был немного рад даже, что ему удалось вывести его из себя, этого древнего, хитрого демона. Между тем Рафаэль внезапно встрепенулся, после чего, как ни в чем не бывало, произнес. «О, бесы уже стоят на пороге тронного зала. Думаю, ты сможешь поговорить с ними и без меня?» Что, не хочешь попадаться им на глаза? А ведь это ты их нанял. Проницательно заметил Машера. Бесов нанял ты. По крайней мере, они так считают. И я настоятельно советую не разубеждать их в этом. А теперь прощай. Увидимся, когда в твоих руках окажется бич демонов. «А если не окажется?» — поинтересовался Акера. Ну, тогда встречаться нам с тобой больше незачем», — развел руками владыка. В следующую секунду он растворился в воздухе, как это делал всегда в конце любого разговора. Предчувствие подсказывало Машера, что Рафаэль сейчас вовсе не шутил. Владыка уже как-то раз упоминал о двух потенциальных кандидатах на место Акеры. Если бич демонов ускользнет из рук Машеро, Рафаэль больше не будет тратить на него свое время и начнет обхаживать кого-то другого. В этот момент двери зала резко распахнулись, и внутрь грубо завалилась компания пестро разодетых демонов. Лица двоих из них закрывали красные рогатые маски, а вот третий, и, судя по всему, самый главный из них, мог похвастаться настоящей красной кожей. Не сбавляя темпа, они пересекли весь тронный зал и остановились буквально в шаге от Акеры. В лицо князю ударило вонючее дыхание предводителя бесов. Сам же краснолицый демон в этот момент с вызовом посмотрел на Машеру. Меня зовут Бастером, а ты, случайно, не тот, кто нас сюда выдернул? — Лучше бы это было так, а то не придется проделывать пару новых дырок в твоей банке. Еще раз. Лучше бы это было так чтобы не пришлось проделать пару новых дырок в твоей башке. Князь замер на несколько секунд, пытаясь понять, как ему реагировать на слова хамоватого беса. Усилием воли он подавил искушение разрубить наглеца на месте и вместо этого ответил, сохраняя самообладание. — Да, это я позвал вас сюда. Мы отправимся на Атраксис. Знаете, что это за мир? — Знаем, знаем. Он закрыт для посетителей. — буркнул Бастер. — Тогда я знаю больше вашего. Краем рта улыбнулся Акера. Скоро проход откроется, и мы будем в числе первых, кто через него пройдет. — Погоди, погоди. Дай-ка я проясню. Вмешался бригадир. — Ты хочешь, чтобы мы отправились в мир? куда уже очень давно никто не ступал, и где сейчас нас может ждать вообще что угодно? — Именно так. — Кивнул, князь. — Этот влетит тебе в копеечку, — деловито произнес Бастер. Смекаешь, сколько придется отвалить за такую работу? — А ты сам-то смекаешь, что я спрошу с вас за каждую горсть демонита? задал встречный вопрос Акера, абсолютно не имея понятия, о каких суммах сейчас он говорит. «А ты забавный!» — рассмеялся бригадир, поворачиваясь к остальным бесам. «Слыхали, хлопцы? Он спросит с нас за каждую горсть!» Товарищи Бастера, однако, не подхватили смех своего лидера, так что последнему пришлось неловко замолчать. Чтобы не потерять лицо, он мгновенно нарушил тишину, непринужденно продолжая разговор. «Короче, двое задаток в виде пятнадцати унций демонита мы приняли. Когда закончим, наши карманы потяжелеют еще на тысячу. Такой расклад устраивает?» Машеров мысленно представил тысячу унций демонита, и на долю секунды у него перехватило дыхание. Такие объемы не добывают во всем Сагарате, даже за целые сутки. Если же поиски артефакта потерпят крах, князь едва ли сможет расплатиться с наемниками. И, несмотря на это, Акера протянул вперед руку со словами. — Что ж, меня устраивает. — Другой разговор! — обрадовался Бастер, хватаясь за руку князя. — Мы заключили сделку, поэтому не вздумай вдруг соскочить. — Сам понимаешь, силы хаоса тебя за это сожрут. — Ты тоже об этом не забывай, — грозно напомнил Машера, притягивая к себе беса. — Я очень надеюсь, что ты и твоя команда действительно поработаете на тысячу унций. — Мы бригада, — громко произнес Бастер. — Называй нас правильно. — — Команду можешь нанять в другом месте. — Ну, прости, если случайно оскорбил, Ответил Машера. — Я не знал, как принято к вам обращаться. — Ух ты, какие князья нынче пошли! — вздохнул бригадир. — Совсем ничего не знают. — Не, браток, мы точно отработаем свою тысячу. Ведь без нас ты пропадешь. И Бастер расхохотался, но вот его товарищи вновь не подхватили его смех. Акера заметил, что остальные бесы, на удивление, молчаливы, и это особенно сильно бросалось в глаза на фоне словоохотливости их бригадира. «Ну, тогда что?» — спросил Бастер, когда успокоился. «Ну, ты типа готов или нужно время?» «Мне потребуется пара часов на подготовку транспорта до Атраксиса». Быстро прикинул Машеро. «Не-не-не, друг, мы полетим вместе на нашей маленькой, зато очень уютной посудине», — возразил бригадир. «Это с какой же стати?» — нахмурился Акера. «А с такой, что мы друг другу-то не сильно доверяем, поэтому будет лучше постоянно держаться вместе». — Нет, и не подумай, здесь ничего личного, просто по-другому дела не ведутся. Секунду Машера обдумывал слова беса, пока в итоге не кивнулся словами. — Хорошо, но если это какая-то ловушка, вы об этом очень сильно пожалеете. — Ой, да не пугай нас! — Пуганные уже! — отмахнулся Бастер. — Лучше начинай перебирать ногами в сторону шатла. Пришлось посадить его за городской стеной, потому что твои слуги почему-то оказались не рады моей бригаде. — Ну, как скажешь, бес. Но я сперва отдам последнее распоряжение. С ноткой властности в голосе ответил Акера. Князь подошел к небольшому амулету, закрепленному на стене, и провел по одной из его граней. Уже через минуту на пороге появился запыхавшийся демиург Амадей, одетый в расшитую золотыми нитями леврею. Не теряя времени, он подошел к Машера и почтительно склонился. — Остаешься здесь за меня. Коротко приказал Акера. — Проследи, пожалуйста, чтобы к моему возвращению здесь все было спокойно. Если другие демиурги начнут отбиваться от рук, Пригрози им моим именем. Уверен, они прекратят создавать проблемы. — Как долго мне придется исполнять обязанности князя? — спросил Амадей. — Я не знаю, пока трудно сказать. — Честно ответил Акера. — Слишком многое зависит не от меня. — Понимаю. Тогда я сделаю все, что смогу. — Пообещал Амадей. — Мне этого достаточно. Кивнул на прощание Машеру. В сопровождении бесов Акера покинул тронный зал. По какой-то причине наемники наотрез отказались от княжеского конного экипажа и вместо этого предпочли добираться пешком. Машера не хотел выпускать бесов из виду, поэтому отправился вместе с ними, пусть это и притило его высокому статусу. По дороге им довелось увидеть немало следов разрушений, которые все еще не успели устранить после нападения Имперского Ордена Вечных. Хоть в конечном итоге рыцарям и пришлось отступить, но они успели нанести серьезное поражение легиону Грома. Именно в тот момент Акера осознал, насколько он на самом деле слаб вместе со своей армией. Пожалуй, в чем-то Рафаэль был определенно прав. Машера срочно требовалось как-то усилить войско, и для этого ему нужно было располагать значительными средствами. А еще обстоятельства складывались так, что искомый демонит мог попасть в руки Акеры только благодаря какой-нибудь уловке или хитрому плану. Может, именно такой урок владыка и хотел преподать князю? Кто знает. Акере никогда не удавалось понять, о чем думает Рафаэль. Они находились на слишком разных уровнях, и Машера едва ли был способен проникнуть в мысли древнего демона. За размышлениями князь не заметил, как покинул пределы города. Свернув с главной дороги, бесы взяли курс в сторону залитых водой пустошей, где местами только начинала пробиваться мелкая поросль. Если подумать, то сейчас был идеальный момент, чтобы неожиданно напасть на князя. Однако сопровождавшие его демоны не проявляли каких-либо признаков агрессии, продолжая молча следовать вперед. Наконец, дорога привела к ржавой, обшарпанной груди металла, одиноко стоящей на пустыре. — Только не говорите мне, что мы полетим вот на этом! — презрительно фыркнул Акера. — Не дрейфь! — успокоил его Бастер! это посудина не раз и не два сможет облететь все демонические княжества вдоль и поперек. — Ну да, только в качестве мусора, мотаемого потоками эфира. — Покачал головы Машера. — Нам нужно взять мой челнок и полететь на нем. — Слышь, ты не борзей! — внезапно вскипел бригадир. «Это лучший корабль на несколько секторов вокруг. Знаешь, сколько раз он мне жизнь спасал?» Князь смерил Бастера пристальным взглядом, пытаясь понять, насколько тот серьезен, и в итоге решил, что просто так заставить его бросить развалюху не выйдет. Акера развел руками и легонько кивнул в сторону шатла. «Ладно, ладно, полетим так. Но если вот эта ржавая корыто сломается во время перелета...» Я вычту двести унций из вашей доли. а старушка не сломается, — заверил Бастер. — Доберемся в наилучшем виде. — Ну что ж, тогда вылетаем. — Пожал плечами князь. — Не вижу смысла просто так стоять здесь. Бригадир первым подошел к шатлу и набрал код на дверной панели. Затем... Прилагая заметные усилия, перзасов и выдвинул дребезжащий трап Ну что ж, прошу на борт Пригласил бастер остальных Сам он поднялся первым, как будто опасался, что если пропустит кого-то вперед То корабль перестанет быть его собственностью Изнутри судно выглядело так же плохо, как и снаружи от чего Машера резко пожалел, что пошел на поводу у беса Найдя наименее загаженный отсек, князь расположился в нем, однако тут же услышал чей-то протестующий возглас. «Эй, тут мое место!» — крикнул бес в красной маске, под которой проступала синеватая кожа. «А ты уверен?» — с вызовом спросил Акера. Ему и так было не по себе от мысли, что придется на какое-то время обосноваться на летающей помойке так еще и какой-то мелкий бес начал указывать ему, что делать. Такого князь потерпеть не мог. И потому демонстративно встал в проходе, наглядно демонстрируя, что внутрь можно попасть, только пройдя через него. Похоже, бесы прекрасно уловили мысль Машерап, потому как к нему немедленно пробился Бастер, уже схватившийся за оружие. Бригадир нацелил невероятно гротескный и, пожалуй, чересчур громоздкий пистолет на Акеру и сказал «Мой корабль, мои правила! Ты не будешь отбирать комнаты у экипажа!» Причудливое оружие, обитое изогнутыми металлическими пластинами, все еще оставалось напротив лица Машера. Демон явно ждал реакции князя и всерьез собирался спустить курок, если ответ ему не понравится. Однако, вопреки ожиданиям Бастера, в глазах Акеры не промелькнуло и тени страха. Наоборот, внутри его зрачков на миг сверкнули желтые искры, а краешек рта немного приподнялся в еле заметной улыбке. «Если ты сейчас же не отойдешь от меня на два шага назад...» «Начал, князь!» «Я разрублю тебя». «Вместе с твоей игрушкой». Бригадир непроизвольно поежился, несмотря на то, что Машера даже не сдвинулся с места. От взгляда беса не укрылось, как под легкой нательной броней акеры напряглись мышцы, словно разогреваясь перед боем. И вот только теперь в голове у Бастера окончательно сложилось решение загадки, не дававшей ему покоя, вот с того самого момента, когда он впервые увидел правителя Саграта. Еще при первой встрече ему показалось, что Машера уж сильно отличается от князей, с которыми бесу приходилось иметь дело раньше. Он не излучал какой-то царственной ауры. В его движениях не читалась та непринужденная властность, что свойственно повелителям хаоса. Зато было кое-что другое. Князь постоянно источал скрытую опасность отчего Бастеру становилось откровенно не по себе. И только теперь он понял, в чем крылась причина этого загадочного страха. Перед ним стоял вовсе не князь, а убийца, матерый и безжалостный. И его угроза совсем не блеф. Если потребуется, он действительно разрубит Бастера вместе с его верным пистолетом. — А знаешь, забирай себе эту конуру, — сказал бригадир, опуская массивный ствол оружия. — Но на этом мы закроем вопрос с каютами. Больше никаких перестановок! — Стой! — возмутился Рорш. — Я не позволю так просто меня выкинуть! Бастер свободной рукой притянул Рорша к себе, чтобы тихо прошептать ему. — Заткнись и просто кивай. Этот ублюдок в шаге от того, чтобы достать меч и пробить здесь всех в мелкую капусту. Ничего не случится, если ты немножечко поживешь в другой каюте. Сначала Рош хотел было возразить, но вот, столкнувшись с бескомпромиссным взглядом бригадира, передумал. Он отошел немножечко назад, а Бастер, в свою очередь, Продолжил говорить так, словно ничего и не произошло. — Ну что ж, мы пришли к взаимопониманию. А теперь давайте дружно выдохнем и, наконец, улетим отсюда к чертям собачьим. Деньги сами себя не зарабатывают. Сунув оружие обратно в кабуру, бригадир зашагал в сторону кабины пилота, а Ривус, не принимавший никакого участия в перепалке, медленно потопал к себе. И только Рорж оставался стоять посреди коридора, думая, куда бы теперь ему податься. Пока он пребывал в раздумьях, ему под ноги приземлилась вещь, бесцеремонно выброшенная Акерой. — Эй, поаккуратней! — крикнул Рорж, однако в ответ услышал лишь громкий хлопок двери. Скрипя зубами от злости, пес подобрал свои пожитки и направился прочь в поисках свободной комнаты. После десяти минут не особо успешных поисков ему пришлось остановить свой выбор на заваленной хламом каюте, с потолка которой мелкими каплями стекала охлаждающая жидкость. Проклиная эгоистичную прихоть князя, Рорж раскидал мусор по углам и пристроился на том, что когда-то было кроватью. В голове у него роились мысли, как бы получше отплатить этому заносчивому пассажиру. Не, конечно, будучи бесом, он не мог открыто навредить своему заказчику. Но вот устроить какую-нибудь мелкую пакость... Да, это было вполне возможно. Смакуя собственные коварные мысли, он расположился поудобнее и начал строить планы будущей мести. На некоторое время бес даже позабыл о грязи и неприятном запахе, глубоко пропитавшем стены каюты. Однако позже, когда Рорш решил вновь осмотреться вокруг, он сделал себе еще одну мысленную пометочку — разобраться с Бастером. Было очевидно, что бригадир уже давным-давно потерял контроль над ситуацией и неумолимо тянул других за собой прямо на дно. «Возможно, бригаде нужен новый лидер. А может, кто-нибудь вроде Рорша?» Любой предприимчивый бес на его месте обязательно ухватился бы за такую возможность. Но вот чем он хуже? Как только представится шанс, он перехватит контроль над бригадой. И навсегда распрощается с Бастером. Но вот сперва, сперва придется что-то делать с Бардаком в каюте. Иначе планы Рорша... Рискуют оказаться погребенными вместе с ним под кучей заплесневелого мусора. Акера насторожился от странного толчка, встряхнувшего весь корабль. Судно не трясло так с тех самых пор, как шаттл покинул Саград. И нырнул в эфирное пространство. Подобрав оружие, князь вышел в коридор, желая словить хоть кого-то из бесов, и почти сразу же он столкнулся с одним из них. Тем самым бесом, у которого он отобрал комнату. Приведи Машеро! Тот боязливо дернулся, однако быстро пришел в себя и спросил. Что-то подсказать. Произнес он с неестественно вежливой интонацией. — Да, — кивнул Акера. — Я хочу знать, почему корабль тряхнула. На нас кто-то напал? — Напал? Нет, — помотал головой Рорж. — Откуда вообще такие мысли? Мы просто делаем небольшую остановку. — Зачем? — насторожился Машера. — Не помню, что нам нужно было куда-то, кроме Атраксиса. — Так и есть, — согласился Бес. — Однако нашему шатлу ни за что не добраться до туда. за один перелет. Реактор же не выдержит. — И ваш бригадир, разумеется, решил мне ничего об этом не говорить. — Закончил, князь. — Ну, тут все вопросы к нему. Перевел стрелки Рорж. — Решение принимает Бастер. — И где же его найти? — Там, там он. без указал в сторону пилотской рубки. Прямо сейчас пытается нас посадить. — Спасибо. — поблагодарил Акера и отправился по подсказке Рорша. Сам же бес только пожал плечами и остался в коридоре. Он решил, что ему будет излишним присутствовать во время разборки между двумя демонами. Тем более, у него есть свои дела. Машера же тем временем распахнул дверь кабины пилота, где застал Бастера в самый разгар его схватки, с непослушным штурвалом. — Сейчас, сейчас! — успокоил бригадир. — Еще немножко, и мы выровняемся. Кабина была наполнена пронзительным писком и десятками мигающих ламп по всей длине приборной панели. Акера не имел ни малейшего понятия о предназначении всех этих индикаторов. Однако же даже он догадался, что моргающий красный не означает ничего хорошего. — Скажи честно, без мы падаем? — спросил князь, хватаясь за дверную ручку. — Не-не-не-не-не-не-не-не! — бешено замотал головой бастер. — Все отлично! Где-то в хвостовой части шатла раздался громкий хлопок, и на панели загорелись еще несколько ламп. — Это... так и надо! — пролепетал бригадир голосом напрочь, лишенным уверенности. «Ну все, хватит!» — воскликнул Машера. «Выкладывай, что на самом деле происходит. А не то нам придет конец». «Но, но, но, но, но с чего бы начать?» — пробормотал Бастер, глядя на панель. «Ну, у, у нас отказали маневровые двигатели, в некоторых местах обрыв проводки, не работает климат-контроль». — А еще у нас сели батареи из-за того, что пришлось отключить э -э реактор. И сейчас мы на аварийном источнике питания. Однако он уже почти истощился. Резервные батареи так-то не предназначены для запитывания основных двигателей. Вот потому и сдохли меньше, чем за минуту. — Честно говоря, Акера... Мало что понял из слов беса. Он смог вынести лишь то, что у них большие неприятности. Поэтому, не желая терять время зря, он спросил. — Как мы можем все исправить? Что тебе для этого нужно? — Верфь и ремонтная команда! — едва не сорвался на виск бригадир. — Сможешь достать за десять секунд? В ответ Бастер получил звонкую затрещину, а потом услышал. — Соберись! Это же твой корабль! Ты, как никто другой, должен знать, что нужно делать! — Да все бесполезно, если мы не зарядим батареи! Плевать на маневровые двигатели, но если мы не запустим основные, то просто разобьемся об землю! — И как же их зарядить? — спросил Машера. — — Ну, для этого и существует реактор. Он вырабатывает много тепла, которое затем становится электричеством. Хотя кому я объясняю? Ты, небось, ничего сложнее палки в руках не держал? — Электричество — это как молния? — внезапно оживился Акера. — Ну, не совсем. Но если объяснять совсем для тупых, это... ну, ну да. — А ты... Сможешь соединить меня с батареями? Задал еще один вопрос князь. Чего? Выпучил глаза Бастер. Как? Зачем? А зачем? И по рукам Машера пробежала искра необычного желтого цвета. Так ты? У, -у, -у я понял? просиял бригадир. «Да, да, сможет сработать. Бегом в машинное!» Бастер пулей вылетел из кресла, так что князю пришлось даже поднапрячься, дабы поспевать за ним. Оказавшись на месте, бригадир первым делом распахнул ящик в углу комнаты, в котором было свалено самое разное барахло. Тут и там торчали какие-то проводки и потасканные приборы, о предназначении которых Машера мог только догадываться. Присев возле ящика, Бастер начал соединять провода, обматывая их изолентой. После минуты такой экстремальной сборки получилось странное нагромождение хлама, выглядевшее еще более раздолбанным, чем когда этот мусор покоился в недрах ящика. «На вот, возьми». Бригадир протянул Акере железную палку, от которой тянулся толстый провод. Затем он подбежал к одному из электрических шкафов и широко распахнул полусгнившие дверцы. — Так, так, так, так, главное не перепутать клеммы местами, — приговаривал он, открывая защитный кожух. После этого он схватил два провода, красный и черный, и запустил их внутрь открытого кожуха. — Давай! — Закричал бес, быстро отбегая назад. Машера не нужно было просить дважды. Он направил свою силу в железную палку у себя в руке, и, к его удивлению, из шкафа в этот же момент посыпался каскад искр. — Ничего, ничего страшного! — подбодрил Бастер. «Продолжай — Продолжай! Акера приложил чуть больше усилий, ощущая, как медленно испаряется его демоническая сущность. Бастер же тем временем наблюдал за меняющимися диаграммами на маленьком экранчике. — Кажется, получается, — сказал бригадир. Про — Продолжай в том же духе! — И долго мне придется так стоять? — спросил в ответ князь. Не — Не-не-не-не-не-не. Сейчас я вернусь обратно в кабину и запущу двигатели. Жди пока здесь! Бес стримглав вылетел из машинного отделения и помчался обратно в кабину пилота. Вскоре по шатлу прокатилась новая волна колебаний, от которой металл корпуса протестующе заскрипел, Однако затем раздался мощный хлопок, и судно как будто бы начало выравниваться. В этот момент в машинное отделение заглянул Рорж, который с удивлением уставился на хитросплетение проводов и акеру, стоявшего рядом, Со всей этой хлипкой конструкцией. Что здесь происходит? взвизгнул демон, глядя на раскрытый электрический щиток. Какого дьявола ты влез в нашу электросеть? Это спроси у своего босса. Ах да, я забыл. Он сейчас слишком занят спасением шатла от столкновения с землей. Столкновение? — С чем? — с землей? — переспросил Рордж. Похоже, у беса резко пересохло в горле при таких словах. Не говоря ни слова, он развернулся и пулей рванул в кабину. Бастер же к этому моменту уже более или менее совладал с непослушным кораблем, плавно снижая высоту. — Что? Настолько все... «Хреново!» — без предисловий спросил Рорж. «Да все путем, все путем!» — отмахнулся бригадир. «Через пару минут посадим нашу птичку». «Где?» — без задал наводящий вопрос. «Где ты собираешься посадить шаттл?» «Ну, я вижу впереди широкую равнину. По-моему, неплохое место». «То есть мы не дотянем до посадочной полосы?» — уточнил Рорж. «Да не переживай!» Там, кажется, ровная земля. Ничего страшного не случится. Понятно. Только и сказал на все это демон. Рорж молча закрыл за собой дверь и быстрым шагом направился обратно в каюту. Там он, не теряя времени, соорудил некое подобие ремней безопасности, а затем привязал себя к трубам и всему остальному, что показалось бесу хоть насколько-то устойчивым. Не прошло и минуты, как судно снова тряхнуло, но на этот раз так сильно, что по всему корпусу пронесся скрежет раздираемого металла. Скрежет не смолкал все то время, пока инерция тащила шаттл по земле. Очевидно, что шасси сломались еще во время удара о землю, поэтому сейчас корабль тормозил исключительно собственным днищем. Спустя эдак секунд 20 показавшихся вечностью. Шаттл наконец-то остановился. Рорж, несмотря на то, что не нуждался в кислороде, шумно вздохнул и принялся освобождать себя от ремней. Каким-то чудом ни один из них не порвался, да и каюта в целом достойно пережила падение судна. Слегка пошатываясь, бес вышел в коридор. За исключением пары лопнувших труп и местами вспученного пола, Помещение оказалось практически неповрежденным. Подгоняемый любопытством Рож заглянул в машинное отделение, где увидел князя, валявшегося в углу в неестественной позе. На секунду демона посетила надежда, что нежеланный пассажир погиб от удара. Однако уже в следующее мгновение Маша закряхтел и стал распрямляться, хрустя сломанными конечностями. «Ну, конечно», — подумал Рорж, — «еще бы этот демон так легко погиб! Ха -ха. Нужно что-то посерьезнее!» Вслух же он сказал совершенно иное. «Вы там в порядке, а? Помощь не нужна!» Бес постарался придать своему голосу обеспокоенный тон. Акера резким толчком вправил шейные позвонки, и, покачал головой, заодно разминая мышцы. «Нет порядок. Как там остальные?» «Кажется, с ними все тоже хорошо. Им было за что ухватиться во время удара». Уклонился от прямого ответа Рорж. «Ну, чтобы князь не догадался, как сильно бесу на самом деле плевать на всех остальных демонов на этом корабле». Где-то в стороне открылась еще одна дверь, и наружу лениво выполз Риус. За исключением пары мелких травм, от которых расходились мелкие трещины по осыпающейся коже, демон был практически в норме. — Вы целы? — безразлично спросил бес. — Хорошо. «А где бригадир? Ой, вы его не видели?» Рорж переглянулся с князем, после чего отправился на поиски Бастера. Как и ожидалось, бригадир все еще сидел в кабине. Наполняя крохотный отсек удушающим пороховым дымом, он шумно вдыхал и выдыхал в попытке привести нервы в порядок. «А кто там говорил, что Шатл сможет еще несколько раз исколесить все княжества вдоль и поперек?» — язвительно произнес Рорж. «Ой, заткнись!» — откинулся на спинку кресла Бастер. «И радуйся, что мы до сих пор живы!» «Ну, радоваться придется недолго», — сухо заметил бес это корыта с болтами никуда дальше не полетит, и без транспорта мы не выполним миссию. — Ну, без паники, без паники! — поднял руку бригадир. — Сперва сделаем то, что нам по силам. Уверен, мы что-нибудь придумаем. — Вот сам и скажешь об этом князю, — грубо бросил Рорж. — Да и скажу! — — вспылил Бастер. — А знаешь почему? Потому что я лидер, в отличие от тебя, кто только и может скулить! Бес не стал ничего отвечать, а просто покинул кабину. Бригадир же, немного придя в себя, окинул взглядом приборную панель в поисках хотя бы одного индикатора, не мигающего красным. К великому сожалению, таких не нашлось. Бастер буркнул себе что-то под нос грубое, видимо, ругательство и нехотя освободил кресло. В коридоре он столкнулся с Ривусом и Машера, которые что-то очень активно обсуждали. — О, а вот и бригадир! Ривус указал в сторону Бастера. — Он сможет ответить на все наши вопросы. — Отлично, потому что у меня их много! — с угрожающей интонацией произнес Акера. — Я прекрасно знаю, о чем князь хочет спросить, — сказал на опережение Бастер. — Но я дам ответ только тогда, когда осмотрю повреждение судна, и если меня не будут отвлекать, я справлюсь гораздо быстрее. Протиснувшись мимо двух демонов, бригадир быстро юркнул к себе в каюту, чтобы уже буквально через минуту выйти наружу с набором инструментов. Нет, Бастер не питал иллюзий насчет состояния своего корабля. Но ему хотелось хоть немного, ну вот хоть немного потянуть время. Опыт наемника подсказывал, что порой всего одна лишняя минута может стать чертой, разделяющей жизнь и смерть.